Нулевое. Водораздел. Нулевая отсечка жизни. Все в мор нефть Первое. День первый. Понедельник, 5 декабря. Пришла рано. Первый рабочий день все же. Паспорт предъявила. Пропуск уже заработал, значит, ее оформили. В здании была еще в субботу, когда Виктория передавала дела. Ничего нового. Лифт. Десятый этаж. Переход. Отдельный отсек. Дверь в приемную закрыта на ключ. Забыла. Снова спустилась на пост. Получила ключ. Поднялась. Открыла. Все красиво, со вкусом. Это еще в субботу заметила. Сегодня присмотрелась внимательней. Очень дорого-богато. Но красиво. Интерьерщики, скорее всего, были из Италии. Ну, или немцы. Как это ни странно. Но для немцев немного слишком изысканно. Сдержанности не хватает. Нет, все же итальянцы. Красиво. Блин, про кофемашину Викторию не спросила. Ладно, попробует разобраться сама. Разделась, переобулась. Оставила вещи в шкафу-купе возле входа. Здесь прихорашиваться не хочет. Неизвестно, какие у шефа привычки в плане прихода на работу. А быть пойманной за этим делом как-то не воодушевляет. Дурной тон. Включила компьютер. Разложила списки контактов. Главная цель на ближайшие дни. Вышла в коридор. Надо поискать туалет. Нашелся. В конце коридора. Там сделала прическу. Высокий пучок. Протерла лицо, освежила после мороза. Минуты две заняла от силы. Вернулась. Шеф на месте. Дверь открыта в кабинете шуршания. Что же, Ждем до первой звезды. Ждать пришлось недолго. Вскоре звезда вызвала к себе. Вошла. Блия, в общем... Очень захотелось перейти на старославянский. Это точно не то, с чем Даше стоит сталкиваться так близко. Нет-нет, точно не то. Даша, делай ноги, пока не поздно. Особенно вкупе с тем, что ты слышала от Лары и Вики. Одного взгляда на ее нового шефа оказалось достаточно, чтобы констатировать факт смерти. Красивый. Все же шло на первом месте. Но не приторно вязкий, как патока, а сталелитейно-огнедышащий, как то самое варево. Абсолютно демоническая физиономия. Будто только что из центра земли поднялся. Высокомерный. Это бесспорно шло вторым по значимости. Само мнение зашкаливает. Прямо печать во лбу выбита. Гляньте, как я хорош и как я знаю, что вы все меня хотите. Жестокий. Возможно, даже следовало поставить вторым, но пусть остается третьим, разница небольшая. Сталь в глазах и подвижность ноздрей лучшее свидетельство того, что у данного экземпляра человеческой расы напрочь отсутствует и малейшее понятие о таких вещах, как жалость или сострадание, если только не использовать их в шуточном контексте. Вероятно, не лишенный ума. Но это надо было проверить. Что-то подсказывало, что смесь первых трех ингредиентов могла привести к отказу четвертого. Вывод. Это был наименее подходящий экземпляр человеческой расы на пост начальника Дарьи Игоревны Черновой. В лучшем случае они не сработаются, и все просто закончится плохо. В худшем поубивают друг друга. Даша решила, что не будет ни в чем себе отказывать. Пусть сразу решает, насколько ему нужна такая ассистентка, как она. Первый же разговор вывел из состояния равновесия. Даша не то, чтобы была в гневе, нет. Просто захотелось дать ему по морде. Но она это прекрасно умеет и без кулаков. Вот и продемонстрировала. Он тоже немного разозлился. Даша это видела. Возможно, по морде дать и не хотел, хотя в этом уверенности у нее не было, но что-то нехорошее он бы с ней с удовольствием сделал. Попрощалась. Нет, надо валить отсюда. Вышла, быстро покидала все в сумку, направилась к шкафу. Касание руки. За запястье взял. Неожиданно абсолютно. Бесшумно двигается. Точно. Оттуда. Люди так тихо не ходят. Обернулась. Лицо. Ну, как бы помягче выразиться. Волнующее очень. Магнетизм нереальный. На всех так влияет, без сомнений. И знает об этом. Оттого и борзометр сломанный. Смотрит. Не мигая. Рот слегка приоткрыт. Из-за губ зубы видны нижние, ровные. К стоматологу, небось, в утробе матери еще был записан. Глаза большие, кристаллические. Чем-то на ее похоже. Льдины плавают, как в заполярье. Цвета не видно, свет слишком блеклый. Видно, что не темные, иначе льдин бы не было. Останавливает. В Кабинет приглашает. Чем заниматься там планирует? Неужто прямо здесь и сейчас? Немного ведь рановато. Всего пять минут знакомы. Но она совершенно точно не одна сейчас об этом подумала. Или он всегда и со всеми в таком стиле работает? Самому пофиг, а окружающие на месте подыхают. Этого снимать со счетов тоже нельзя. Может быть, просто такой магнетизм. Дашеньке нужно валить. Второй разговор вышел не сильно лучше первого. Нет, тушки, братики, сестрички, Дашеньки не показалось. Может, конечно, у него такая манера со всеми секретаршами. В конце концов, они обычно не самые страшные представительницы прекрасной половины человечества, но то, что он хочет ее прямо здесь, это факт. Возможно, кабинетный рефлекс. Или секретарский. Или кабинетно-секретарский. Да, он вполне может просто автоматически срабатывать на ассистенток. «А что? Надо же как-то расслабляться на работе. Зачем ждать завершения рабочего дня, когда можно все сладить прямо на месте?» «Очень возможно. Тем более, что двух своих предшественниц Даша видела воочию. Обе весьма привлекательны. Можно сказать так. Если бы сама была мужчиной, то поиметь не отказалась бы». Но то, что в данный момент времени и в этом самом месте у человека напротив на нее Дашу практически стоит, это факт. Вот это она понимает. Форма так форма. С утра при головной боли, которая очевидно считывается, наверное, приполз на работу после внушительной попойки, немного доносились ноты алкоголя и не успел проснуться, а уже готов к труду. «Дашенька, делай ноги!» Не дал. Велел работать. Что же она поработает? Пусть даже не сомневается. Ушла в работу. Не заметила даже, как время пролетело. Обеденный перерыв наступил. Сегодня обедать некогда. Надо с контактным листом завязывать, иначе она просто утонет в массе имен и фамилий. Наклеила на зеркало. Вертикально удобнее сопоставлять. Никогда не любила горизонт. Зачем столы, когда есть маркерные доски? Но здесь маркерной доски нет, зато есть зеркало. Пойдет. Работает. Уже закончила с первыми восемью блоками контактов. Вышел. Вопрос задал. Дебильный. Все равно ведь не поймет, что она делает, даже если Даша объяснять возьмется. Не ответила. Так проще. Время экономит. И себе, и ему. Благодарен быть должен. В отражении между листами что-то мелькнуло. Подходит. За спиной встал. К уху наклонился. Дыхание теплое. Вопрос повторил. Настырный. Назад сдала на полметра. От греха. Ответила. Ничего не понял. А сразу это ясно ему не было? Ручной тормоз? «Не похож. Тогда что? Опять утро хочет повторить? Близость протестировать? Понять, насколько стоит оно того, чтобы дальше заходить? Даже не представляет, насколько. Так что лучше не пробовать. Кончится плохо». Понял, возможно. Назад откатил. С темы ее уха постепенно стал переходить на тему обеда. Хороший мальчик. Не сразу, конечно, как без ухмылочек и переглядок. Объяснила, что обедать нет времени. Посмотрел. Долго, внимательно. Эльдина туда-сюда погонял. Ретировался. Выдох. Можно продолжить работу. В переговорной познакомилась с бухгалтершей. Здесь для Пафоса зовут финдиректором. По факту бухгалтершей и осталась. Рожа квадратная, но впендюрина в дорогой костюм. Натурально объяснила, что трогать Чернову не надо. С первой попытки не дошло. Ручной тормоз. Ничего. Надо будет объяснить повторно. Шеф смотрел с прищуром, как в императорской ложе Колизея. Зрелище ему, видно, понравилось. А зря. Теперь будет хотеть только сильнее. Но рожа красивая. Знает, гад, что хорош. Вот пусть с бухгалтершей дальше и рисуется. После встречи с партнерами назад долго не возвращался. Даша закончила работу со списком. Всех разобрала, с Викиными записями сопоставила. В общей сложности 500 персон получилось. Остальные не пришей к письму рукав. Из них, по факту, человек 70 центровых окажется. Это уже было легче. Завтра утром через программку Пашки Рябкова пропустят, вот и можно будет начинать работать. Сегодня на звонки не отвечала, только записывала звонящих. Завтра с утра их отработает. Прямо старший оперуполномоченный. Созвонилась с Викой, попросила дать доступ к материалам прошлых видеоконференций. Та обещала вечером выслать файлы, у нее дома на компе копии сохранились. Тоже предусмотрительное. Спустилась в архив и подтянула те материалы, что дали здесь. Стала разбираться. Шеф пришел ближе к шести. Думала, сразу отвалит. Но сидел до половины девятого. Даша уже решила, что не пересидит его. Пересидела. На десять минут. Уходя, задержался в проходе, постоял, посмотрел. И чего высматривает, непонятно. Попрощался. Ушел. Вернулась в хостел. Вымыла полы в комнате, протерла подоконник. Постель вроде чистая, вчера так устала, что и внимания не обратила. Села за документы. Виктория свои копии прислала. Разбиралась долго. Выделила нужное, сформировала файл, допечатала вопросы, которые сама бы добавила. Скинула на флешку, завтра на работе распечатает. Перенесла установочный файл туда же. Все. Пора спать. И так уже три ночи. Легла. Устала очень. После работы еще за ковриком электрическим моталась к черту на куличике. Ближе места не нашла. Но без коврика работать никак. Холодно, как в склепе. Нет, температура приемлемая, но по полу тянет. Коврик эту проблему решит. Глаза закрыла. Попыталась вспомнить лицо матери. Не вспомнила. Так и заснула. С лицом. Романа Сергеевича Чернышова. Так, кажется, зовут ее нового шефа. Так, Дашенька, не притворяйся. Имя ты прекрасно запомнила еще с субботы. Даже фамилия говорящая. Подходит как нельзя лучше.